Смотритель причала, все тот же плюговый мужичишка, что и в прошлый раз, встретил их со смешанными чувствами. Они из него так и перли, а мимикой своей этот умник владел так себе. И Ирану не составило труда вычленить из них одновременно злобу и радость. Хорошо еще гадать, что почем не потребовалось. Сам рассказал, можно сказать, вывалил, что накопилось сразу после того, как понял, бить не станут. Во всяком случае, просто так. Как оказалось, больше всего смотрителя бесил лодочный сарай. Точнее, факт того, что ничего больше в него не запихнешь. Проклятие, наложенное Ираном, пугало. А еще больше пугали слова одного из людей графа Штраубы, специально приехавших, дабы предупредить. Место арендовано его друзьями, и не стоит качать свои предельно сомнительные права. А позавчера сюда вдобавок пришли двое из службы внутренней безопасности. Никаких документов, правда, не предъявили, Вместо этого сунули под нос смотрителю литой кулак и прошли в сарай. Больше смотритель их не видел. Ну, что полицейскими были ряжеными, Иран понял сразу. И потому, что без ведома министра не пришли бы из-за отсутствия документов. Без них полицейские на дело не ходят. Порядок в этом вопросе навели больше ста лет назад. А вот почему не вышли? Проклятие, наложенное на ковер, было смертельным. Так он объяснил смотрителю, когда парковался. На деле же выглядело оно грозно, однако вызывало лишь паралич на два часа и симптомы одной дурной болезни. Нос там отпадет, к примеру. Но почему они не вышли? Ах да, Матильда. Матильда развлекалась вовсю. А так как в пределах досягаемости имелись столько мыши, то она и занималась их ловлей. Тот факт, что ее габариты оказались больше, чем в прошлой жизни, сотни раз, а мыши остались прежними, тигрицу не волновал совершенно. Как рассказал смотритель, лодочный сарай ночами ходуном ходил. И вонь стояла неимоверная. Ну да, о питании иран позаботился. Но организм тигрицы функционировал нормально, и куча у стены наглядно свидетельствовали, что с голоду киса не пухла. К слову, тех двоих она не съела. Просто снесла им головы, да и дело конец. Зато как обрадовалась. Сару едва не уронила на землю, когда обтиралась и хозяйку и тыкала ее лбом, требуя свою порцию поглаживаний. Иран тоже внес свою лепту. В общем, вылетели они только через час, провожаемые мысленными проклятиями смотрителя. Ему же сарай-то отмывать. Впрочем, ничего страшного. Заплатили ему достаточно, пускай теперь отрабатывает. Когда летучий ковер уже величественно поднимался, Иран замедлил его ход, повернулся к отвесившему челюсть смотрителю и скомандовал "Подсюды". сюды!». Когда-то подобное обращение к нижестоящим по социальной лестнице его коробило – Сейчас Иран понимал, в средневековом обществе или ты крут, и пятки лежат тебе, или все с точностью, да наоборот. И крутизну свою надо постоянно демонстрировать всеми возможными способами. Избавляет от многих проблем, неоднократно проверено. Вот и сейчас брезгливо-наглый тон сработал, как нужно. Сообразив, что тот, кто перед ним стоит неизмеримо выше по социальной лестнице, смотритель подскочил на полусогнутых. Иран брезгливо окинул взглядом его раболепно склонившуюся фигуру и приказал. Конец, отведешь во дворец, скажешь, что от Виконта Витаро. Потом пойдешь в службу внутренней безопасности, скажешь то же самое. Расскажешь все, что видел, не забыв про тех двоих, что в сарае разлагаются. Приведешь их сюда, пускай смотрят. Сделаешь это сейчас же, или завтра все и без тебя выяснят. Но ты замедлительность огребешь смерть. Все понял. Выполнять, бегом». Даже не проверяя, насколько верно был понят его приказ, Иран накрыл ковер защитным куполом и направил ковер прочь от берега. Выполнит, молодец. Нет, что же, ему и впрямь выдернут гланды через задницу. Процедура, которую еще никто не переживал. Так что, пускай думает, у него на то голова имеется.